Питер испытывал горе, но не такое сильное, как предполагал Бессон. Он всю неделю тщательно обдумывал свое положение и решил действовать. Конечно, он чувствовал усталость и отчаяние, но твердо помнил одну вещь. Он не убивал своего отца. Пусть даже все в королевстве верили в это. В первые дни Питера еще одолевали бесполезные чувства. Ребенок в его душе кричал «Нечестно! Это нечестно!» «Конечно, оно так и было, но что толку?» Постепенно он начал восстанавливать контроль над собой. После двух-трех дней голодовки он начал слышать свои мысли. Он ощущал себя легким и пустым, как стакан, ждущий, чтобы его наполнили. Он молился, зная, что не просто молится, а говорит сам с собой, обсуждая то, что с ним случилось. Он не убивал отца, это первое. Кто-то подстроил так, что его обвинили в убийстве. Это второе. Кто? Во всем Делейне был лишь один человек, который мог это сделать, который знал, что такое драконий песок. Флэг. Все понемногу прояснялось. Флэг знал, что при Питере ему не будет места в королевстве. Флэг заставил Томаса дружить с ним и бояться его. Каким-то образом Флэг отравил отца, и создал видимость, что это сделал он, Питер. Питер понял это на третий день царствования Томаса. Так что же ему делать? Смириться? Он не мог смириться с этим. Сбежать? Но никто никогда не бежал из иглы, кроме... Вдруг он вспомнил. Это было на четвертый вечер. Он поглядел на поднос с нетронутым ужином. Жирное мясо, водянистый эль, черствый хлеб. Никакой салфетки. Кроме сбежать можно. Можно! Это очень опасно и очень долго. Скорее всего, ничего не получится, но способ все-таки есть. А если он все-таки сбежит? Как уличить настоящего убийцу? Питер не знал. Флэк был опытной старой змеей и не оставлял следов. Удастся ли Питеру выудить у него признание Ведь Флэк может просто растаять как дым Если узнает о бегстве Питера А если он все же признается Поверят ли ему? Да, он сознался в убийстве Роланда Скажут люди Питер, сбежавший от убийца Приставил ему нож к горлу И он сознался Тут и я бы сознался в чем угодно Хоть в убийстве Бога Вы, наверное, удивитесь, как мог Питер думать о таких вещах, сидя в своей камере в трехстах футах над землей. Но я уже сказал, что Питер увидел путь к спасению. Однако какой смысл бежать, прилагая к тому огромные усилия, подвергая жизнь риску, если это ни к чему не приведет? Или приведет только к еще большему ущербу для королевства? Питер думал об этом снова и снова. На седьмой день он решил... Лучше попытаться, чем просто сидеть здесь и ждать смерти. Допущена несправедливость. Странно, его больше волновало это, а не то, что несправедливо обошлись именно с ним. Допущена несправедливость, и это нужно исправить, пусть даже ценой жизни. На восьмой день царствования Томаса он позвал Бессона.